Глава семьдесят первая. Мэйпл вошла в игру и зареспаунилась в доме гильзии. Сали, Канада и Изо уже были внутри. Итак, ивент начался! Прошло всего пять часов, а пятёрка лучших игроков была объявлена. Кром и Касами уже отправились на охоту. Ох, потрясающе. У находившихся здесь людей было пока что по ноль очков. Изу планировала не сильно увлекаться участием в данном событии. У меня нет никаких навыков атаки, только немного силы. В зависимости от типа врагов, иногда их можно было победить кузнечным молотом. Но всё же её сила была, конечно, выше, чем у Мейпл. Мы тоже будем участвовать. Они уже хотели пойти, но Изу их остановила. У неё были кое-какие вещи для Салли и мейпл. Я сделала это из обычной шерсти. По-видимому, качество шерсти увеличивает шанс выпадения дропа. Благодаря Мэйпл им удалось приобрести довольно много овечьей шерсти. Снаряжение Канады уже использовало достаточно шерсти, так что менять что-либо он не собирался. Снаряжение, которое изотало Салли, было такое же, как и её обычное снаряжение, только теперь оно всё было белым. Экипировка Мейпл делала её похожей на овечку. Весь комплект был ослепительно белый, и всё это было покрыто пушистой шерстью. Сделать броню чистой из овечьей шерсти довольно проблематично. Большой щит и короткий меч были чёрными, что создавало контраст при взгляде на Мейпл. Изу не сказала этого, но она просто хотела узнать, как Мейпл будет смотреться в овечьей шерсти. Даже если доспехи сделать невозможно, она могла бы сделать просто одежду. Так что это был результат её личных вкусов. Наконец они покинули дом гильдии и разошлись в разные стороны. Собирать очки, ходя такой толпой, довольно трудно. Тем более, что эти очки идут в общую казну гильдии. Мэйпл летела на сиропе и смотрела, какие награды можно получить и сколько для этого требуется очков. Я слишком медленная для такого задания. Даже хоть она и была на сиропе, ей не сравнится по скорости с Салли. Мэйпл решила, что будет просто наслаждаться ивентом, и она берет достаточное количество очков, чтобы получить те награды, которые она хотела. Нужные монстры подсвечивались, как, например, красная корова. Мне нужно больше очков, чтобы получить этот навык. Мейпл присмотрела определенный навык, а потом закрыла панель и осмотрелась. Она увидела внизу красную корову. Гидра! После использования гидры, Мэйпл проверила очки. Их стало больше. Значит, ей не нужно было проверять, убила ли она корову или нет. Мощный навык. Только здесь было одно но. Хм, мне могут встретиться враги с иммунитетом к яду. Тогда у Мейпл станет меньше возможностей. Мейпл часто использовала яды паралич в своих атаках, так что каждый игрок знал о них. Это тоже было проблемой. К следующему ивенту они уже могут все заполучить сопротивление к яду. Сильные игроки старались принимать меры против Мейпл. Да, в игре были игроки, которые могли бы победить Мэйпл при должной сноровке. Если подумать... У меня сейчас тридцатый уровень, так что думаю, что смогу найти ещё один навык для своего снаряжения. Так как Мэйпл прокачивала лишь живучесть, у неё был небольшой спектр возможных навыков. Что касается её доспехов, то теперь у неё был ещё один слот, в котором пока что не было навыка. Нет смысла беспокоиться об этом. Мэйпл продолжала лететь по полю и изредка превращает дождь в яд. Я не вижу коров. Надеюсь, где-нибудь я найду целое стадо? По информации от разработчиков, коровы должны были появляться практически в любом месте, за исключением комнат боссов и водоёмов. После 30 минут поездки. И вот Мэйпл добралась в то место, где мало игроков. Мейпл тщательно осматривалась, но ей не удалось собрать много очков по пути сюда. Свою роль играла и маленькая скорость Мейпл. Но Мейпл не унывала и продолжала искать коров. Одна из причин, по которой Мэйпл не унывала, заключалась в том, что ей действительно нравилось летать в небе на сиропе. Я была бы не против поискать коров попозже, а сейчас просто наслаждаться этим временем сиропом. Я была так занята с квестами в последнее время, что у меня даже не было возможности расслабиться. Немного подумав, Мэйпл решила, что сегодня она отложит охоту на коров и проведёт остаток своего времени, наслаждаясь воздушной прогулкой с сиропом. В отличие от суши, на небе Мэйпл могла неторопливо наслаждаться игрой. Примерно в это же время разрабы следили за тем, чтобы во время ивента не возникало никаких сбоев. Мэйпл привлекает много внимания. Она постоянно делает вещи, которые выходят за рамки нашего понимания. Да, согласен. Разработчики всё пытались найти хороший способ ослабить её. Будь это её защита, причудливый гурмана или даже сироп. Мы подумывали о том, чтобы сделать несколько правок, поскольку она должна быть сбалансирована. Вот что это за мистический полёт? Конечно. А может быть, всё не так плохо? Чего это? Мейпл, она же как лицо игры! На самом деле это правда. Она даже внесла значительный вклад в продажи игры. Многие игроки захотели поиграть в НВО, потому что слышали они от других игроков, и были очарованы услышанным. Всё, что было у Мейпл в плане экипировки, увеличивало количество внутриигровых покупок этих же предметов. Так что разработчики всё же решили не трогать Мейпл. У неё было так много поклонников, что они не могли рисковать и сделать какие-либо плохие правки, которые ослабит её. Нам стоит немного переделать третий уровень в игре, чтобы подобных ситуаций, как полёт на сиропе, больше не возникало. Значит, всё же не будем её трогать? Да, давайте просто посмотрим. Она ведь всего лишь обычный игрок, так ведь? Другими словами, они просто сдались. Итак, без ведома Мейпл и ее способности остались в целости и сохранности. Глава 72 Мейпл наслаждалась своей воздушной прогулкой, когда внезапно услышала, как ей пришло сообщение. Mm -hmm. Кто бы это мог быть? Она проверила меню и заметила, что ей пришло целых три сообщения. Они были от Крома Кассу Миидзу. Но писали все об одном и том же, о том, что они будут делать всё возможное на данном ивенте. «Я убиваю каждую корову, которую нахожу. Но, наверное, мне не хватает скорости». Ответила всем Мэйпл, сказав, что тоже будет стараться изо всех сил, и продолжила лететь дальше. «Они должны быть не только на равнинах, но и в других местах. Думаю, мне стоит проверить вон те горы». Мэйпл направилась к далёким горам. Но друзья отправили Мейпл сообщение не просто так. Все они сейчас играли сами по себе. И поэтому они предупредили её, чтобы она не совала свой нос во что-то странное и не впутывалась перед ряги. Они знали, что с ней обязательно что-то произойдёт, стоит им только отвернуться. И не всегда что-то хорошее. И поэтому все трое хотели удержать её таким странным способом. Пролетев некоторое время, Мейпл наконец добралась до гор. Похоже, здесь никого нет. Это была большая гора с кучей деревьев и несколькими коровами. Разработчики упоминали, что коровы спаунятся только в ограниченном количестве на определенной территории. Таким образом, находить коров было труднее, чем если бы они просто спаунились на своей местности. Тем не менее, у Мэйпл была худшая статистика среди топовых игроков, поэтому ей нужно было хотя бы с чего-то начинать. Раз тут нет других игроков, возможно, так даже лучше. Она вернула сиропа в кольцо и начала сбираться на гору в одиночку, убивая коров по пути. Мэйпл носила свою овечью шерсть, поэтому ей было гораздо легче сбираться, чем игрокам, у которых её не было. Интересно, Касуми и Салли войдут в число лучших игроков. Эти двое обладали самой высокой мобильностью среди членов клёна. У них обоих тоже была овечья шерсть, так что они могли охотиться в 2-3 раза быстрее, чем Мейпл. «Тогда я просто не буду торопиться!» Когда она это сказала, камень под ногой Мэйпл соскользнул. «А?» Мейпл полностью потеряла равновесие и едва успела ухватиться за дерево. «А? О, нет!» Однако это продолжалось всего несколько секунд. В этот момент Мэйпл попыталась придумать что-нибудь, что она могла бы сделать, но через секунду уже катилась вниз по крутому склону. Тело Мэйпл врезалось во что-то, и она остановилась. Хорошо, что я вкачиваю всё в живучесть. Мне нужно быть более осторожной. Если бы она не улучшала свою живучесть, скорее всего, сейчас бы она уже зарисполнилась в городе. Тем не менее, у неё расстрадился причудливый гурман, пока она падала. «Ах, отлично. Думаю, я ещё немного поохочусь, а потом пойду домой». Мейпл встала и осмотрелась. Она врезалась в огромное дерево. «Вау! Здоровая, однако!» Мейпл кое-что поняла, осматривая большое дерево. У основания дерева была огромная дыра в форме её щита. Похоже, он и стал жертвой последнего причудливого гурмана. Жаль. Мейпл заглянула внутрь отверстия и увидела, что там есть ещё дыра, но поменьше. Отверстие было достаточно большим, чтобы Мейпл могла протиснуть туда голову. Внутри Мейпл увидела ржавое зубчатое колесо, похожее на шестерёнку. Она посмотрела наверх и увидела слабый свет. Там был длинный узкий лас, идущий через внутреннюю часть дерева. Должно быть, так это колесо и попало сюда. Мейпл подняла его. Название предмета... Забытая мечта? Он не имел никаких навыков. Ни эффектов, ни описания. Мейпл посчитала, что он может пригодиться только как украшение для Дома Гильтии. Заберу его с собой. Хм... «Может, мне попробовать вылечить это дерево?» Мейпл переключилась на своё белое снаряжение и выпила зелье, чтобы восстановить здоровье. «Так, милосердие!» Вокруг Мейпл начал появляться свет, который она выпустила из руки, направив его на дерево. «Не сработало! Это был мой самый лучший навык исцеления!» Среди навыков, содержащихся в милосердии, было несколько навыков исцеления. Но ни один из этих навыков не был способен исцелить дерево. Очень-очень жалко. Мейпл снова опустила голову и ушла. Сначала мне нужно выбраться из леса, а потом с сиропом отправиться домой. Мейпл убрала своё белое снаряжение и начала искать выход. После этого она повстречала ещё несколько коров, с которыми она быстро расправилась. Тем временем Кром тоже ходил и убивал коров, когда вдруг он внезапно остановился. «У меня плохое предчувствие». Шестое чувство Крома что-то обнаружило. Он был на стороже, его большой щит и топор были на готове, но никто не нападал на него. «Я точно здесь один?» Кром прекрасно чувствовал что-то, но сейчас он понял, что то, что он чувствовал, находится далеко от него.